Голова третья. Она долго не могла заснуть. Из кухни слышались приглушенные голоса. Но даже по обрывкам фраз Маша догадалась, что Эльза сдает все явки и пароли. Скрывать особенно нечего бедной соломенной вдове. Зато внезапно свалившийся на голову муж теперь выпытывает у сестры подробности двух лет одинокой жизни. Не завелся ли кто-нибудь особенный? Мысленно поинтересовалась Маша голосом Витольда и сама же захихикала про себя. «Все тебе расскажи, Витольд Александрович», — внезапно разозлилась она. Маша вздохнула и выдохнула, веля себе успокоиться, иначе не уснуть до утра. А там хоть и суббота, но дел не проворот. Сначала Ленькина тренировка, потом на работу нужно заехать и к родителям». она протянула руку к телефону, лежавшему на тумбочке, когда мобильник ожил на экране высветилось сообщение пустая карта а если в колоде таро выпадает карта без рисунка, то дальнейшее гадание запрещено еще не настало время узнать будущее маша щелкнула на кнопку удалить и вся переписка тут же исчезла. Еще не пришел час впустить Витольда в свою жизнь и безоговорочно доверять ему. И наступит ли такое время, Маша не знала. Но и загадывать что-то наперед не собиралась. Неизвестно, что придет в голову с сбалмошному супругу, возомнившему себя шахен-шахом с гаремом и наложницами. Завтра развернется и уйдет к своим цыпочкам, а она снова останется у разбитого корыта. Хотелось бы верить, но только не Витольду Стрельникову. Опасно для жизни. А она уже один раз обожглась. Маша поправила подушку и, перевернувшись на бок, попробовала отрешиться от грустных мыслей. Но дурацкие воспоминания так и лезли в голову и надрывали сердце. Она вспомнила, как поехала в Апсилон, в самый большой торговый центр, за подарками для Майи, Старшей дочери сказочника, сослуживца отца, от родителей Эльзы и от них с Витольдом. Маша будто снова ощутила, как, пройдясь по магазинам, бесил рухнула в любимом кафе. Заказала себе чашку бульона с гренками, цезарь и капучино. И, допивая кофе, увидела Витольда. Она обрадовалась мужу и уже собралась помахать ему, когда с удивлением обнаружила, что он садится за столик с какой-то девицей и тянется с поцелуем к толстым накачанным силиконом губам. Маша почувствовала, как обед поднимается вверх, и, селись не закричать, решительно встала. «Счет, пожалуйста, передайте вон тому мужчине», — обратилась она к официанту, указывая на мужа. В этот момент Витольд поднял голову и встретился с ней глазами. напрягся, лихорадочно соображая, и молча уставился на официанта, поспешившему к нему за оплатой. Маша, чувствуя, как спину буравит тяжелый взгляд мужа, покинула кафе с высоко поднятой головой и бегом бросилась из торгового центра, словно из зачумленного барака, и на выходе врезалась в чью-то широкую грудь. «Извините», — пробормотала она, пытаясь обойти. «Давай сумки», — пробурчал Вадим, старший, единокровный брат. «Витоль позвонил, велел тебя домой отвезти. У него деловая встреча». «Хоть ты мне не ври!» — словно раненая вскрикнула Маша и, забравшись на заднее сиденье джипа, отвернулась к окну. «Я тут ни при чем!» — заверил ее Вадим. «Мое дело маленькое — крутить баранку». «Вот и крути!» — разозлилась она. А про себя подумала, что если старший и взрослый брат принялся юлить и оправдываться, значит, он точно в курсе всех похождений Стрельникова. Кто еще знает? Сережка? Наверняка. Майя Баженова? Наверное. Кто же еще? Да может и весь клан. Только она одна, как дура, оставалась в неведении. Никто не сообщил, не предостерег. Она смутно помнила, как вернулась домой. И Вадим занес в квартиру все пакеты с покупками. И уже дома Маша вспомнила, что еще нужно собрать любимому чемодан. Стрельников вечером отбывал в Париж на конгресс по гемостазу. — а Подожди, пожалуйста, — попросила она Вадима. — Чемодан заберешь. Его Величество в аэропорт сразу после работы поедет. Маша будто со стороны снова увидела, как прошла в спальню и начала складывать вещи в небольшой черный портплет из телячьей кожи. Костюм, чтобы не было заломов, пару рубашек и галстуки, оставалось только положить пакет с бельем. И тогда она опрометь бросилась к шкатулке с рукоделием, достала ножницы и быстро почикала все боксеры в районе промежности. Потом сложила трусы аккуратно в пакет и, застегнув змейки на портпледе, выдала его Вадиму. А когда за сводным братом закрылась дверь, взяла себя в руки и позвонила Катерине, школьной подружке. — Ты сможешь посмотреть рейс на Париж? — требовательно попросила она. — Мой муж уже зарегистрировался на сайте. Кто летит с ним рядом? Катька пробурчала что-то нечленораздельное, потом застучала по клавишам. Потом наступило молчание, тягучее и неприятное. — Катя, — напомнила о себе Мария, — я знаю, что у него кто-то есть. Ты не станешь гонцом, приносящим дурную весть. — Программа грузится, — попыталась уйти от ответа Катерина. — Ты мне друг или как? — насела на работу еще в местном представительстве аэрофлота подружку Маша. Катя что-то пробурчала про себя и снова застучала по клавишам. «Зарегистрировался голубь ясный», — хмыкнула она. «Рядом с ним сидит Чернова Инна Михайловна. Наверное, летят вместе». Она прошла регистрацию сразу после него. Две минуты разницы. Такие совпадения исключены. Катерина замолчала на минуту и с чувством витиевато выругалась. «Что делать собираешься?» — осведомилась настороженно. Не бойся, — хладнокровно заметила Маша, — с моста не кинусь и в петлю не полезу. Но и предательства не прощу, — заявила она высокопарно. Но, как оказалось, никто не собирался просить прощения, и возвращаться к семье тоже не спешил. Первые дни Витольд звонил ей из Парижа, писал грозные сообщения, но перемещение номера любимого в черный список избавило Машу от назойливого абонента. «Напугала ежа голым задом», — хмыкнул тогда отец. «Он пока не нагуляется, не вернется». «Спасибо за прогноз», — разозлилась Маша. А мама зашипела на отца. Тот насупился и замолчал. Правильнее было бы сменить номер телефона, переехать к родителям и пойти работать. Но из всего намеченного удалось только найти работу. Номер телефона менять бесполезно, Обязательно кто-то из родственников проболтает Савитольду. И переезд пришлось отложить из-за Ленькиной школы и истерик Евы. Постепенно жизнь вошла в свою колею. Маша научилась избегать мужа, сводя редкие встречи к минимуму. Иногда на выходные он виделся с детьми. Она этому не препятствовала, но настаивала, чтобы Агата или Эльза присутствовали при этих встречах. И, конечно же, никаких баб рядом с ее детьми. Иногда они случайно сталкивались у тех же Агаты и Вадима. Но маша удавалось держать дистанцию и подчеркнуто вежливо вести беседу. Муж, получивший статус «бывший», ничуть не страдал и продолжал жить в свое удовольствие. Ровно до этого дня она не стала даже задумываться, почему муж решил вернуться в семью. «Очередная блажь. Интересно, надолго ли его хватит? Месяц от силы. Потом снова уйдет в свое плавание с Иннами, Алинами и прочими гламурными дамочками. Статус у него, видите ли. И почему на первом месте не семья и дети, а дурацкий статус? Для кого это важно и кому нужно?» «Только не мне», — мысленно хмыкнула Маша. «Пусть поиграет примерного семьянина и отчалит». Нет смысла даже думать, впускать его обратно в свою жизнь или послать лесом. Никто никуда не возвращается. Только для чего Витольду понадобилось это представление? И почему он заявился именно сегодня, отменив командировку в Барселону? Что-то узнал? Невозможно. Маша почувствовала, как от волнения заколотилось сердце. Выпить бы волокордина — Но кухню оккупировал Витольд. А когда едкий запах распространился по квартире, примет ее волнение на свой счет. Обойдется. Все обойдется. Она прекрасно понимала, что если вся правда выплывет наружу, то ей не сдобровать. Первым делом разгневается отец. Сережка, родной старший брат, оскорбится до глубины души. Но разве она могла поступить иначе? Где и когда допустили ошибку — И кто виноват, что старшую сестру просто вычеркнули жизни семьи и клана? Что же произошло тогда, пятнадцать лет назад? Кто сейчас разберется в этом? Боль за старшую сестру Лиду, за свою семью и за свою не самую счастливую жизнь захлестнула Машу. Она уткнулась в подушку, похлюпала носом, а потом, решительно смахнув слезы, попыталась вспомнить ту грань, после которой полностью изменился в одночасье уклад сразу трех семей – Архиповых, Стрельниковых и Баженовых. Семьи трех неразлучных друзей, долгие годы служивших в Усолье – Чапай, доктор и сказочник, комбат, военврач и начальник первого отдела. Сказания о великой дружбе, о жизни в одной коммунальной квартире – Маша слышала не раз. Ей единственной из всех детей не довелось служить вместе со всеми. Родилась уже, когда отца перевели в Академию, в Европу, как шутили в семье. Но и она воспринимала Стрельниковых и Баженовых как самых близких родственников. Родители чем могли, помогали Агате и Эльзе, когда умерла их мать. А отец погиб еще раньше. Витольд вырос вместе с братьями, Словно одна большая семья. Только Лида и ее старшая сестра держалась особняком. Почему она оказалась парией в собственной семье и в клане? Дети это чувствуют интуитивно. Маша попробовала прогнать непрошенные воспоминания. Горло подступил ком. Когда она сама осознала, что Лиду не любят родители. Года в четыре из-за ее сбитых об асфальт коленок Отец ударил Лиду по щеке. Мама даже не заступилась за старшую дочь. Она просто взяла и унесла маленькую Машу в ванную обрабатывать ссадины. Помнится, следом примчался и суетился отец, дул на вавке, пытаясь отвлечь. А из кухни слышались бабушкины причитания. Как же такая взрослая девка не смогла уследить за ребеночком? Уставший мозг тут же переключился на бабулю. на ее руки, обнимавшие по каждому поводу и без. Маша всхлипнула, отогнав мысли о своей загубленной судьбе, и заснула. Ей снились Лида, родители и бабушка. Даже во сне отец прогонял старшую дочь, а она тянула руки и звала ее Машу. Потом вдруг стало тепло и спокойно. Словно развелись злые чары. Она тихонечко позвала сестру. «Раз. Другой. Сильные руки развернули ее, потормошили. Мэри, пожалуйста, проснись». Только один человек на всем земном шаре звал ее Мэри. Лет в двенадцать это считалось шикарным, в двадцать вошло в привычку. Сейчас, через два года разлуки и предательство, казалось просто глупым и отвратительным. Маша мгновенно проснулась и, открыв глаза, сразу увидела в полутьме голый торс мужа. — Стрельников, какого черта ты делаешь в моей постели? — яростно прошептала она. — Убирайся отсюда! — Не шуми, любовь моя, перебудешь весь дом. Детей испугаешь, я не кусаюсь, — прошепел вероломный муж, предатель и негодяй. Он притянул ее к себе поближе, проворковал в ушко. «Ты Лиду звала. Что случилось?» «Снилась», — отмахнулась Маша, откатываясь на край кровати. И, понимая, что уснуть не сможет, поинтересовалась. «Вит, а ты помнишь эту историю? Что там произошло на самом деле?» Витольд посмотрел на нее внимательно. Даже в темноте комнаты Маша видел его недовольный взгляд. «К чему эти вопросы, Мэри? Тринадцать лет прошло. Давай поспим хоть чуть-чуть». «Тогда иди на диван!» — решительно мотнула головой Маша. «Что тебе не терпится узнать?» — нехотя вернулся к неприятной теме муж, не желая уходить из супружеской кровати. «Все!» «Она говорит, что никого не убивала!» — азартно прошептала Маша. «Она говорит? Ты с ней общалась, что ли?» Витольд придвинулся к жене и, приподнявшись на локте, взял Мэри за плечи. Его глаза стали колючими, а лицо — настороженным и злым. «Говори!» — он наклонился над ней, притянув к себе. «Мне не нравится, что ты с ней видишься. Я запрещаю». «Как мило, не находишь?» — фыркнула Маша, освобождаясь от объятий мужа. «Запрещает он». «Мэри, ты не понимаешь, это рискованно. Твоя сестра...» Он снова попытался обнять жену. «Отвали, Витольд!» Маша нетерпеливо оттолкнул его. «Может, мне тоже не нравится твой круг общения, но я не ору по этому поводу посреди ночи». «В моем окружении нет убийц», — рикнул Стрельников. «Лида опасна. Она убила человека».